Глава третья. Степан проводит последний разбор перед высадкой. Перед нами макет, на котором неизвестным мастером в масштабе вылеплен дворец султана или топкапы — пушечные ворота. Название очень простое. Каждый раз, когда повелитель Османской империи куда-то выезжает, должна выстрелить пушка. Внутри дворец состоит из четырех дворов, — напомнил Степан. Повторение никогда не бывает лишним. Главные ворота или ворота повелителя, Бабы Хюмаюн. За ними самый большой двор, куда могут пройти просители, янычары или иностранные послы. Считается, что все эти люди выступят живым щитом перед любым возможным вторжением но мы туда не пойдем, — подал голос кто-то из моряков. Вообще изначально Степан хотел набрать к себе в десант только казаков, но я это социальное расслоение присек на корню. Сказал, что проводил конкурс и брал лучших. Меня обозвали Спиранским в погонах, но все сделали и удачно вышло. Моряки оказались лучше в использовании ракет и других технических новинок. Казаки были впереди всех, когда доходило дело до рубки. Одни прикрывали других, и это делало отряд лишь сильнее. — Правильно, мы не пойдем во внешний двор, — кивнул Степан. — Ну вот за вторые ворота, бабу с селям, или ворота приветствия, высадиться придется. Там находится казна султана, и мы должны проследить, чтобы ее растащили. — Четвертое отделение не подведите. «Есть! Не подвести. рявкнули 15 глоток. Как и в авиации, в десантном взводе мы сразу навели порядок. Итого, с учетом грузоподъемности адмирала Лазарева, в него входило 60 человек. Они, в свою очередь, были разбиты на четыре отделения во главе с ефрейторами. Одним из них стал мой старый знакомый еще по Владимирскому полку, Николаев. Еще одним... Инженер из Севастополя и двое новеньких. Третьи ворота. Степан тем временем продолжал. «Скрывают горем Султана. Именно поэтому они называются вратами счастья. Можно подумать, что нам нужно дальше, но на самом деле покои Султана располагаются здесь же, за библиотекой и сокровищницей древностей. В них... Можно пройти через стайную дверь из гарема или же через шимшерлик, дворик самшитовых деревьев. Именно его проще всего заметить сверху, и именно там мы будем высаживаться. А теперь повторим задачи остальных отделений. Третье. Ефрейтор Николаев. Прорваться во внутренние покои, захватить султана и отходить вслед за остальными. Второе отделение Ефрейтор-Мильников. Прокладываем путь к четвертым воротам и берем башню Башлала, как самое высокое здание в дворцовом комплексе. После этого зачищаем остатки местных и присоединяемся к первому отделению. Первое отделение во главе со мной и капитаном Щербачевым берет врата счастья. Степан подвел черту под обсуждениями. Если все справятся, то в одной точке мы сможем контролировать всех, кто захочет пробраться на контролируемую нами территорию. Я слышал, что турки — не очень верный народ, — заметил один из моряков. Что помешает им бросить султана и просто посадить на трон нового? На самом деле хороший вопрос, — я ответил за Степана. Но для этого мы захватываем еще и сокровищницу. Без денег... Вряд ли кто-то захочет идти на переворот, да и трон не так сладок, если за ним стоят одни проблемы. В общем, для успеха нам нужно, чтобы каждое отделение довело свое дело до конца. Одна ошибка, и все может пойти прахом, но кто мы? — Мы — первый десантный взвод Его Императорского Величества! — Рявкнули разом улыбающиеся штурмовики. Когда-то Ильинский услышал эту нашу перекличку, отвел меня в сторону и на пальцах объяснил, что подобное звание надо еще и заслужить. Правильно на самом деле. Вот только отказывать ребятам в том, что они уже считались своим, я не стал. Ведь в чем проблема? Надо заслужить — заслужим. Тогда по местам. Степан стукнул кулаком по стене, и алюминиевый бок гондолы ответил приятным гулом. «Не весь бок целиком, только ребро жесткости. Больше мы просто не потянули. Но и каркас из еще недавно самого дорогого металла в мире — это уже было чем-то невероятным. Чего нам стоило довести процесс выплавки алюминия до приемлемых объемов, наверное, не понимаю до конца даже я сам». Но мы справились на шесть лет раньше, чем это должно было случиться, и случилось в моем мире. Где-то повезло, где-то взяли упорством. — Гриш! — шепот Степана отвлек меня от мыслей. — Ну что? — С Богом! — С Богом! Стрелка на часах шагнула на единицу, и в ту же секунду на северной окраине города раздался грохот взрывающихся ракет. Турки весь день подтягивали к нашим позициям свои войска, и вся эта стоянка разом утонула в пламени и взрывах. Еще бы! Туда должны были выпустить целую сотню шести с половиной дюймовых ракет, начиненных новым порохом. Жарко вышло. Красное зарево поднялось над горизонтом, и его было видно даже сквозь облака, над которыми мы пока прятались. «Опускаемся!» — отдал я приказ. И адмирал Лазарев пошел вниз. Мы спускались с неработающими двигателями. Только насосы, запитанные от гальванических элементов, нагоняли воздух в баллонеты, делая нас тяжелее воздуха. — Не очень быстро, но очень тихо. Словно огромная тень, которая спряталась в отблесках далекого пожара, мы подобрались к самому дворцу. Наверное, нас сейчас было видно из порта. Но кто из живущих там бедняков захочет предупредить султана? А даже если и захочет, то вряд ли он доберется до него быстрее нас. — Четвертое отделение! — рявкнул Степан за несколько секунд до того, как мы пролетели над вторыми воротами. В тот же миг пятнадцать солдат во главе с Ефрейтором Домановым спрыгнули вниз, серые парашюты раскрылись в считанных метрах от земли и смягчили удар. Их скрутили очень быстро, быстрее, чем на любой из тренировок или даже на зачете. А потом серые тени исчезли в одном из проходов. Я сжал кулаки. Хотелось верить, что карты, добытые Дубельтом, окажутся верными. «Самшитовый сад, наша очередь!» Степан перекрестился сам, потом перекрестил идущих мимо него солдат. «Не вздумайте умирать!» Попросил, а потом самым последним прыгнул вниз. Вернее, самым последним был я, как главный, как тот, кто принял решение об этой операции. «И почему у меня такое нехорошее предчувствие?» — Ваш Богородие, стоящий на штурвале Лисовский заволновался, что мы отлетим слишком далеко. — Все в порядке? — В порядке. Работаем по плану. Держи полтора километра высоты, а мы держим связь через тебя. Больше нельзя было терять ни мгновения, и я выпрыгнул наружу. В лицо ударил в воздух, а земля помчалась навстречу с огромной скоростью. Очень захотелось выпустить пораньше парашют, но нельзя. Открою слишком высоко, и какой-нибудь случайный янычар меня просто подстрелит. Земля была все ближе. Кажется, я уже мог разглядеть рисунок на листьях самшита. Пора. Лямки парашюта ударили в грудь, дыхание на мгновение сбилось, но тренировки не прошли зря. Несмотря на боль, я успел сгруппироваться и смягчить удар. Перекат, чтобы погасить инерцию, кажется, ничего не сломал. Десантники уже успели уйти дальше. Третье отделение грохотало по коридору, ведущему в гарем. А второе неслось на галерею, чтобы перекрыть проходы к воротам. По мине, перед кварталами он где располагалась школа чиновников. И кафес, где жили наследники престола. Раньше времени взрывать их не будем. Но если кто-то решится прорваться с той стороны, его будет ждать неприятный сюрприз. Неожиданно в воздухе пахнуло чем-то неприятным. Я закрутил головой и только потом понял, что это так любимый султанами самшит. Очень специфический запах, кажется, из-за каких-то особенных эфирных масел. На мой взгляд, так просто вонь, и это не считая того, что само растение еще и частично ядовитое. Красивое и ядовитое. Я почему-то вспомнил стерву. С тех пор, как она сбежала, от нее не было ни слуху, ни духу. И плевать на нее. Я собрался и бросился вслед за остальными к воротам. Уже через минуту мы вместе ударили в штыки, попытавшихся остановить нас турок. Сине-зеленые мундиры, красные фески и черные узкие усики. Сразу становилось понятно. Кого копировал абдул Меджид, когда начал свою военную реформу? — Вылиты французы! — один из казаков прошелся по раненым, добивая их. — Не зря. Один из врагов только притворялся убитым. Увидел, что происходит, начал кричать, что он Эфендик, что он все сделает, но... Тишина была важнее языка. Не зря же мы до сих пор ни разу не использовали огнестрел внутри дворца, только холодное оружие. Дальше, — махнул рукой Степан, и наше отделение продолжило свой бег. Пока все тихо, ни одного выстрела, ни у нас, ни у остальных. Мы снова столкнулись с небольшим отрядом турок, и на этот раз даже мне достался один. Неужели удача сегодня на нашей стороне? Подумал, и в тот же миг где-то в стороне взлетела вверх сигнальная ракета. Красный дым. Его мы смогли добиться, добавив в сигнальную смесь нитрат стронция. Для зеленого цвета — нитрат бария, и если бы третье отделение взяло султана, оно бы запустило именно такую ракету. А красный... Значит, что-то пошло не так, причем настолько, что секретность перестала играть хоть какое-то значение. «Все равно берем и перекрываем ворота, ждем деталей от адмирала Лазарева!» Я перехватил командование. «Ефрейтор Николаев — опытный мужик, он точно знает, что мне понадобятся детали, так что уверен, кто-то из его отряда уже сидит с фонарем, и как только наверху сообщение примут, его тут же перешлют нам». Эх, жалко, что мы так и не успели довести до конца опыты с радио. Насколько все было бы быстрее. Чертовы лампы, кто бы знал, что в такой простой идее столько подводных камней. — Может, отступим? Степан выглянул за угол и показал на пальцах, что там собрался почти целый взвод защитников дворца. — Отступим за жмут. я покачал головой. — И под вражеским огнем никакой адмирал Лазарев нас не заберет так что брать ворота и держать периметр, по-другому никак. Судя по плану дворца, чтобы обеспечить безопасную посадку дирижабля, нам придется не только третьи или вторые ворота взять, а добраться аж до первых. Хотелось верить, что до этого не дойдет. Ракету? Степан еще раз выглянул за угол. Они построились, всю стену перегородили. — В лоб полезем, подстрелят стрелка, — задумался я. — Может, снизу? Почти все сражения в это время происходили на плоскости, и планировать атаку или защиту в трехмерном пространстве пока было просто не принято. На тренировках это часто помогало моим отрядам, но сейчас лучше положиться на мнение настоящего боевого офицера. — А ведь точно. Степан руманул рукой. — Пахом, Игорь, давайте вниз. Два казака закрепили на спинах по одной из взятых с собой мин. Для них тем временем скинули веревки и две беззвучные тени скользнули вниз. Я хоть и следил за ними, но уже через пару секунд упустил казаков из вида, словно те растворились в сумраке дворца. Несколько минут ожидания, и вот стену тряхнуло. Все собравшиеся перед нами охранники дворца оказались погребены под завалом. Из сотни выжило меньше десятка, и их мы уже, не скрываясь, сняли из минтовок. Молодцы! — поблагодарил я вернувшихся Пахома и Игоря. — Спасибо, господин капитан. Тут же вытянулись парни. — Как так удачно подорвать получилось? — Мы сначала хотели на стене мины закрепить, как на тренировке. Но там сточная канава шла, прям подкладкой. Ну, мы решили, что так даже лучше будет. Правильно решили, но это еще не конец. Пыль после взрыва начала оседать, открывая путь дальше, и мы снова рванули вперед. Турки попытались укрепиться в какой-то тонкой высокой башне, но и ее мы тоже взорвали. Впереди были ворота, и там уже стояли наши. Четвертое отделение заметило сигнал, что у группы захвата все пошло не по плану, и решило отступить не с пустыми руками. Пять огромных сундуков, забитых чем-то тяжелым, стояли у стены, радуя глаз и наполняя сердце теплом. Наверняка ведь золото, и если удастся его вытащить, ваше благородие, адмирал Лазарев передает сообщение. Мечман Глотов, отвечающий в нашем отделении за связь, упал на колени, чтобы удобнее было фиксировать в специальном блокноте каждый символ кода. — Что там? — спросил Степан и принялся распределять людей по позициям. — Султан! Султан сбегает из дворца в сторону Кадырга-Лиманы. Я тут же представил карту. — Кадырга-Лиманы? — Это бывшая гавань Юлиана, через которую из дворца можно было выйти прямо в мраморное море. Получается, все это время мы шли в одну сторону, а Мехмед IV в другую. Думаешь, успеем догнать? Степан повернулся ко мне. Эти новости все меняли. Взрываем ворота только не чтобы расчистить, а чтобы заварить проход, решил я. Пойдем за султаном. И мы побежали. Так быстро, как не бегали, наверное, никогда в жизни. Где-то позади раздался грохот обрушившихся камней. Уверен, оставленные казаки справились с задачей, и теперь хотя бы какое-то время можно не бояться удара в спину. Быстрее! Если успеем, то сколько жизней спасем! По пути нас попытались обстрелять откуда-то со стороны гарема но расстояние и темнота сыграли в нашу пользу. Мы пробежали все центральные постройки, обогнули возведенную специально для султанов Малую Софию и выскочили на южную стену. Отсюда было видно вьющуюся внизу змейку дороги, спешащую по ней вереницу людей и подходящий к гавани корабль. Я даже узнал его обводы, винтовой шлюп «Миранда». 60 метров в длину — 200 человек экипажа, 600 лошадиных сил и 15 пушек. Кажется, мелочь, но именно он в 1854-м сжег колу на севере. А в этом году должен был устроить погром в Азовском море. Теперь не устроит. Но и без этого дерзкий корабль собирался утащить у нас самую ценную добычу. Не отдадим. — Веревок до земли хватит, но там настоящие дебри. Нужно искать дорогу. Степан тоже не хотел упускать султана. — Надо искать проход. Я принялся раздавать приказы. — Простукивайте стену с внутренней стороны. — Да и просто землю под ногами. Если услышите пустоту, то можно будет обойтись без двери. Просто взорвем проход. Я мысленно скрестил пальцы, чтобы, если до этого дойдет... Проход оказался пошире, и мы бы завалили его не полностью. Стараясь не думать о шансах, я подозвал Мичмана Глотова и приказал передавать на адмирала Лазарева новый приказ. Если не справимся мы, то хотя бы они должны попробовать достать Миранду. — Ваше благородие! Неожиданно из боковой амфилады показалось отделение ефрейтора Николаева. Отправив нам сообщение, они тоже попробовали встать на след султана и даже успели найти проход. В отличие от нас, они могли не просто полагаться на удачу, но еще и идти по следам. Именно так они добрались до скрытой в толще внешней стены неприметной двери. Но вот вскрыть ее уже никак не получалось. — Не было мин, ваше благородие. Закончил свой рассказ Николаев. У них есть. Я заметил, как на нас вышло еще и второе отделение. Теперь весь десантный взвод был в сборе. Один вопрос. Кто сможет взорвать дверь так, чтобы не завалить проход? Понимаю, что мы этому не учились, но вы лучше меня знаете свои силы. Так кто сможет? Я. Выступил вперед командир второго отделения Александр Васильевич Мельников. У меня в памяти разом прокрутилась его история, которая была возможна, наверное, только в это время. Штабс-капитан инженерных войск, один из первых помощников Тотлебина. Он так увлекся идеей высадки прямо в сердце вражеских укреплений, что отказался от чина, чтобы пойти к нам. А ведь до этого, за противостояние вражеским минерам, именно он получил прозвище «Оберкрот» и в осажденном Севастополе это звучало совсем не как шутка. «Сможешь, крот?» Я подошел к минеру и посмотрел ему прямо в глаза. «Смогу, капитан», — ответил тот, а потом распотрошил последнюю взятую нами мину, уменьшив на треть стандартный заряд. Мы все ждали. Мельников тоже на мгновение замер перед дверью, его губы беззвучно шевелились. Еще несколько мгновений, и он решился. Позвал пару парней, чтобы помогли выкопать небольшую траншею вдоль двери, и именно в нее, ниже поверхности земли и чуть в стороне от дубовых створок, установил заряд. Кажется, я понял его замысел. Взрывная волна должна пойти вдоль стены, чтобы не разрушить ее, но в то же время выдавить дверь. Но как же можно было рассчитать, чтобы ударной волны точно хватило? — Возможно, я спрошу об этом позже. Мильников активировал взрыватель, и во все стороны полетели комья земли. Что-то треснуло, дым от пороха еще не до конца развеялся, когда вперед бросился Степан, подцепил штыком покосившуюся дверь и, доломав ее, откинул в сторону. — Вперед! — зарал он. — Вперед! — зарал я вслед за ним. И мы побежали по подземному переходу. Потом, по вихлеющей горной тропе, порт с нашей добычей казалось уже так близко. Я даже видел отдельных людей, спешащих к кораблю. Группа в дорогих одеждах — это, похоже, султан и его свита. Группа военных — генералы и охрана. Несколько десятков гражданских. Священник почему-то в христианских одеждах. И четыре человека с капюшонами на головах. Пленники? причем настолько ценные, что их не стали бросать даже в такой ситуации. До порта оставался один поворот, мы как раз выскочили на холм, и я на мгновение задержался, чтобы оценить обстановку, не готовят ли нам встречу. И именно в этот момент один из пленников начал вырываться. Его приголубили ударом винтовки, но скрывающий лицо капюшон слетел, и я чуть не замер. Конечно, расстояние было большим, но я готов поклясться, что этим пленникам Этой пленницей оказалась никто иная, как ядовитая стерва. Ей снова надели на голову капюшон, и мне начало казаться, что все это могло быть просто совпадением. Ничего, вот сейчас догоним и во всем разберемся. Увы, враг оказался не так прост. С обратной стороны холма нас ждали. Не самая выгодная позиция, но вражеский командир решил пожертвовать этим преимуществом, чтобы мы до последнего не увидели, что тут кто-то есть. Целая рота турецких солдат и батарея из шести легких полевых пушек. Еще и окопались, чтобы ракеты просто так не достали. А тут еще и в крепости заиграл барабан. Там тоже нашелся способный взять на себя командование офицер, а значит, уже скоро нас зажмут с двух сторон. Кажется, в итоге оказался прав я, а не Михаил. Не надо было сюда лезть.